Глава вторая. Транзитная станция в Восточной Европе. Дирижабль императрица Мария. Маршрут. Иркутск, Петербург, Кёнигсберг. Князь Генри Годдард испытывал одновременно два очень сильных чувства. Если первая из них — ярость, было для него привычно, то второе — страх, абсолютно чуждо и неприемлемо. Ярость Генри Годдарда в былые времена познали разные люди и даже страны. Из всех самых гениальных полководцев современности он был одним из немногих, кто одержал несколько побед над армиями Российской империи. Причем это случилось во времена правления императора Михаила, в то время, когда Российская империя находилась на пике своего могущества. Некоторые считали, что только благодаря Годдарду Европа не оказалась в желудке у восточного медведя. А вот страх Генри испытывал всего несколько раз в жизни. И видит Всевышний. Об этих моментах никто и никогда не узнает. Сейчас же у него был рациональный страх потерять доверие своего сына. Сына, которого он собственными руками выгнал из рода и постарался вычеркнуть из своей памяти. Но вот Алекс, то есть Александр, смог его удивить. Больше всего на этом свете Генри уважал силу. Тем более он знал, что сильному человеку прощается гораздо больше, нежели слабому. Александр не стал исключением. Внезапно Генри увидел в нем того самого сына, о котором мечтал всю свою сознательную жизнь, при том, что с этой мечтой он сам успел распрощаться. Мало кто знал, сколько Генри Годдарду на самом деле лет. Он выглядел как крепкий, одаренный, но на самом деле его возраст уже давно перевалил за сотню. Так получилось, что две трети своей жизни он провел в боях и походах, выстраивая вертикали власти, уничтожая врагов и ведя свой род к вершинам. В этом всем никак не укладывалась семья и дети. Уже став правителем Пруссии, Генрис похватился и начал выстраивать то, без чего ни один род не мог существовать, а именно строить семью и рожать наследников. На данный момент у него было 12 детей, при том, что сыновей было всего трое, точнее, без Александра уже двое и никто из них и близко не подошел к силе самого Железного князя или Железного Годорта, каким знали все его окружающие. В условиях нынешней Европы это было смерти подобно. Каждое государство притворялось другом и товарищем, но, учитывая резкий дефицит земель в Европе, никто из них не был бы против откусить кусочек у соседа. Именно поэтому Российская империя интересовала правителей Европы. Огромные бескрайние просторы степей, лесов и гор и такое смехотворное количество народа. Зачем им столько территории нужно? Сам Генри думал, что именно из-за этих подковерных игр Европа никак и не смогла объединиться, вернув былую мощь Римской империи, территория которой охватывала почти треть современного мира. Титул римского императора существовал и сейчас. Но тот человек, который сидел в вечном городе на троне, это было даже не смешно, практически полностью выродившийся род, которому, как думал Генри, исключительно в силу прошлых заслуг и прошлого величия позволили оставить за собой Талию, не разодрав ее в клочья. О чем говорить? Даже же самые греки были неплохими воинами или яростные испанцы с другой стороны? Было бы желание, и остаток, и так уже крохотной Римской империи пропал бы в один миг. Смешно сказать, но самому Генри прочили судьбу того человека, что восстановит мощь и величие Римской империи. Конечно же, сам император боялся его. Но Генри это было не нужно. Зачем ему это выродившееся племя, если всегда можно захватить страну побольше и сделать это намного легче? Да, так думал он в молодости и в расцвете сил. Именно тогда считал, что может захватить Российскую империю и сесть на трон, особенно когда на трон зашел император Георгий, у которого, как оказалось, за сильным фасадом скрывалась слабая душа. Но все это было в прошлом. А сейчас его сын Александр наконец-то пошел с ним на контакт, отправив к нему странного парня, которого он называл уже своим сыном. Чего не могло быть в принципе, просто из-за законов природы. Но, тем не менее, Генри понимал, что если он облажается сейчас, то у него останется лишь одна возможность встретиться с Александром. И местом их встречи в этом случае будет поле боя, причем по разные стороны. А всё случилось из-за того, что Генри недооценил коварство своих заклятых друзей. Все начиналось, как он задумал. Эта шлюха Аманда осталась в живых лишь потому, что она являлась матерью его ребенка. Годдард, лишив жену почти всех прав и привилегий, изначально хотел отправить ее в далекий горный монастырь под присмотр, но затем решил оставить для своих планов. И вот эти планы вскоре осуществились. Да, смерть перепуганная Аманда, пытающаяся всячески вымолить прощение у своего мужа и господина, согласилась изобразить информатора и передать послание правителям других государств. Это было легко. Она просто сказала правду. Годард был уверен, что ее попытаются проверить, и, судя по всему, она прошла проверку. Его бывшие союзники, хотя по факту они официально считались союзниками и сейчас, проглотили наживку. Годард знал, как они поступят. Им нужна была прусская армия, а для этого они должны были уничтожить его и посадить на трон Карла, который, по зверениям Аманды, будет готов выполнить любые приказы. Годдард с улыбкой подумал, что если бы у них это удалось, возможно, Аманда с радостью бы выполнила то, что пообещала. Да и Карл бы стал прекрасной марионеткой. Вот только допускать он этого не хотел. Вся его служба безопасности работала в авральном режиме. Войска были в боевой готовности. Вот только нанесли не удар не по нему, а нанесли удар по этому бедному пареньку, которого Александр отправил к нему погостить. Это еще вопрос, откуда они узнали о его визите, но все вопросы откладывались на потом. Информация о мощном взрыве на имперском дирижабле донеслась до Годдарда мгновенно. Он лично запрыгнул в вертолет, а затем в скоростной истребитель и прямо сейчас бежал в сторону все еще дымящегося пассажирского причала. Хотя, судя по всему, дирижабль был вполне ремонтопригоден. Из того, что он увидел, была вырвана часть пассажирской палубы, но гондола и большая часть палуб, в том числе мостик управления, не пострадали. Навстречу ему вышел какой-то шляхтич. Возможно, он хотел предъявить претензии, потому что у Годдорда, конечно же, не было времени уведомлять о том, что его боевая авиация вторгается в пределах хоть и дружественной, но все таки другой страны. Ганс Шредерс реагировал первым, просто оттеснив начальника аэродрома в сторону и освободив путь Годорду и его людям. Охрана аэродрома все правильно поняла, увидев до зубов вооруженную гвардию Годордов. Ведь кроме снаряжения от всех них буквально веяло с сумасшедшей силой. В личной гвардии Годорда было всего несколько магистров, да и то они были новичками на испытательном сроке. А так, она поголовно состояла из великих магистров и высших магов. Ходили слухи, что среди них даже была парочка магов вне категории. «Где он?» — прорычал Годдард, врываясь в вип крыло пассажирского вокзала. «Конечно, местные уже знали, за кем он приехал. Поэтому, пытаясь не показать своего страха, провели его в уютную комнату, где, прикрытый шерстяным одеялом, счастливо улыбался молодой паренек с русыми волосами, глядя, как садятся и взлетают самолеты при этом громко отхлёбывая из большой кружки горячий напиток. «Эларион», — нахмурился Генри, — «он был готов ко всему. Ведь ему уже доложили, что заказ на его внука взял орден синистров, умелый убийцы, чьими услугами он сам неоднократно пользовался. И, учитывая, что их глава Йожев Шумановский знал и уважал годарда а также знал, что такого он никому не простит, речь шла о неприлично большом вознаграждении». Генри поклялся, что уничтожит Орден Синистров под ноль, если, конечно же, он найдет их после такой операции. Генри не сомневался, что паренька убили, что ему предъявят пепел, оставшийся от его названного внука, а в лучшем случае его труп. Но если бы произошло чудо, во что Генри никогда не верил, то парень мог остаться жив, вот только глубоко, катастрофически ранен, а, скорее всего, даже покалечен. Но сидящий перед ним парень выглядел совершенно здоровым. Генри сделал два шага вперед, чтобы проверить свои ощущения, и сдернул с его одеяла. Парень с любопытством смотрел на него и улыбался. Под одеялом он был абсолютно голым. Множество шарамов покрывало его худое, поджарое тело, но все они выглядели так, как будто им по много-много лет. Ни одной свежей садины на теле не было. «Вам нужно одеяло. Вы можете его взять», — вежливо улыбнулся парень, Глядя на Генри. Вы же дедушка Генри? Да, все так же ошеломленно произнес годов Я эм, дедушка Генри. Вот и хорошо, оживился парень. Отец так много про вас рассказывал. Он сказал, что мы обязательно поладим. А еще? Тут улыбка сожгла с лица парня, и на секунду по ней пробежала тень. А еще он дал мне письмо для вас. Но, к сожалению, оно сгорело. Сгорело? Генри все еще пытался прийти в себя. Господин! Часть третьей палубы была просто аннигилирована. Не осталось ни кусочка оттуда. Я не представляю, какое оружие или какая бомба там была использована». Наклонившись Генри, подойдя сзади, быстро доложил обстановку Ганс. «Ларик, дружочек, я же могу тебя так называть», — уточнил Генри, аккуратно закутывая его с нового одеяла и присаживаясь рядом на скамейку. «А скажи мне, пожалуйста, что случилось с этими <дяды> дядями, которые на тебя напали?» генри обычно суровый железный князь который со своими детьми общался исключительно приказами внезапно перешел на дурацкий жаргон который использовали его жены сюсюкая с маленькими детишками и которые он так ненавидел ведь он считал что общаясь так с детьми из них можно вырастить идиотов но вот ларик он производил странное впечатление ребенка и генри почему- то не хотелось его расстраивать он не понимал почему так происходит единственное что он понимал Что расстроенный Ларион может. Тут оставалось только догадываться, но хваленная интуиция Генри подсказывала, что не стоит этого делать. Они уничтожили мои лимоны, слегка нахмурился Ларик. А здесь лимонов нет. Дедушка Генри, а у тебя есть лимоны в крепости? Есть лимоны дома? Если у меня лимоны, что не вопрос, то очередной ступор у Генри. Да, думаю, найдется. Так ведь Ганс? Он повернулся к своему начальнику спецоперации. Да, думаю, найдем парочку, улыбнулся Ганс, который, похоже, пришел в себя быстрее повелителя. Но это и не удивительно, ведь Ганс видел Галтеонова вживую и почувствовал всю его силу, так что он примерно понимал, что за паренька Александр может им подкинуть. А Александр, конечно, их не разочаровал. И что случилось с этими дядями, что уничтожили твои лимоны? Все-таки решил уточнить Годдард. Их больше нет, просто ответил Ларик, улыбнувшись большой и светлой улыбкой, от которой у сурового железного князя побежали мурашки по спине. На самом деле для разговора с женами я готовился давно. Я все еще не готов был рассказывать о своем перерождении, поэтому мне пришлось вплетать нити правды в полотно фантазии, дабы как-то доходчиво довести это до девушки. Но чем отличается и Катя, и Анна? так это своим исключительным благоразумием и умением не задавать лишних вопросов. Да, Анюту я тоже дождался, чтобы два раза все не повторять. Пока мы позавтракали. Но Аня, отличающаяся хорошим чтем на мужа, уже через несколько минут спустилась вниз сама. Как она всегда говорила, я так редко присутствовал дома, что она просто обязана чувствовать, что я тут, и она может провести время со мной. Также были приглашены те, кому я, безусловно, доверял, и которым отводил большое значение в своей жизни, а именно члены рода. Отсутствовали только Сойка, которая все еще оставалась в доблести, но ну и Бурбулис с Бухичем. Хотя Бухич, по факту, не был членом моего рода, и что-то мне подсказывало, что и не будет. Бурбулиса я дергать не хотел. Поэтому те, кто собрался здесь, дабы я рассказал свою историю, мои жены, волк, призрак и ратник — самые осведомленные из них. Самое интересное, что все они были умными людьми, и многие уже знали сами. По крайней мере, вторжение неназываемого, наличие эмиссаров и подковерных интриг внутри империи все восприняли как само собой разумеющееся. Темный дар темной богини, которым одарила она мою жену, вызвал некоторое недоумение, хотя, видя силу Екатерины, это тоже не стало для них сумасшедшей новостью. Официальной новостью для них был мой дар душелова, про который в этом мире никто не знал, в отличие от нескольких душеломов. Да, опять же, это тоже уже было вполне себе секрет Полишинеля. Все видели, как я достаю души и воплощаю их в реальность. Но я объяснил это более подробно. В том числе, как конкретно работают печати и колодцы душ, которые будут установлены внутрь легионеров, вновь образованных легионов Земли. Ну и самой главной новостью было то, что Александр Галтионов живет не первую жизнь. Что у меня была жизнь раньше, и я прекрасно помню, что и как там происходило. Оттуда мой опыт, мощь и все мои знания. Как ни странно, но это оказалась самая жалкая новость, которую я рассказал. Со всех сторон раздалось хмыканье. Оказывается, все вокруг об этом не то что догадывались. Они были во всем этом уверены, позволяя мне считать, что это какая-то офигенная тайна. «И как давно вы догадались?» — уточнил я. «Да почти сразу», — сказала Аня. «Слишком много было странностей». Катя тут же подтвердила ее слова. Волк просто пожал плечами. Затем высказался призрак, аргументировав их теми же словами, что и волк, что все мои навыки сильно отличались от навыков 19-летнего или 18-летнего парня, как бы сильно его не готовили. Я даже немного расстроился. Я тут им буквально главную тайну свою раскрываю, а они об этом и так знали или предполагали. Но с другой стороны, теперь примерно можно строить планы. Я прочел им вдохновенную речь, что главным нашим врагом являются не окрестные дурачки-аристократы и даже не китайцы-драконы, которым мы так звонко щелкнули по носу. Настоящим врагом является свора неназываемого. И он сам, который в случае успеха превратят всю Землю в безжизненную пустыню, по которой будут бродить живые трупы, сделав ее очередной базой для бесконечного движения скверны по Вселенной. И именно на этом стоит сосредоточиться, не забывая, в том числе, отбиваться от агрессивных соседей. Еще я объяснил и то, что, возможно, некоторые соседи, как показала практика, действуют по указке именно эмиссаров, хотя сами могут думать, что это их собственное решение. Именно такое всегда была стратегия неназываемого во всех мирах. Да потом я сказал им задавать вопросы. От волка и призрака посыпались вопросы, как стать душелом. Я их огорчил, сказав, что никак. Но как они видят. Мой план по усилению своих бойцов действует. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Но так и я один. Однако и тут можно кое-что придумать. Для этого мне нужно полностью заполнить колодец Ратнику, и тогда он сможет быть проводником для наполнения душевных колодцев своих легионеров. Колодцы поставить он, конечно же, не может, но вот наполнить их вполне. А это освободит мне, ой, как много такого нужного времени. А Джон ко мне вопросов не было никаких. Поэтому, когда я отпустил своих бойцов, Катя внезапно поинтересовалась, а когда ей можно будет завести маленького мальчика или девочку? Я в этот момент попернулся чаем, вспомнив слова князя Андросова. Не думаю, что они спелись. Хотя, глядя на голубоглазого малыша, уверен, что у Катерины взыграли материнские чувства. Я прекрасно ее понимал. Девушка, которая думала, что всю жизнь предстоит быть одной, и которая точно понимала, что никогда не познает радости материнства, прямо сейчас поняла, что все может быть совсем по-другому. «Как я могу вывести из строя одного из лучших своих бойцов?» — шутливо поинтересовался я. Катя мою шутку не оценила, а серьезно задумалась, согласившись с моими аргументами. Я немного подофигел от этого, но виду не подал, сказав, что всему свое время. И тут Катя меня еще раз удивила. «А ты можешь сжать?» Рождение ребенка еще быстрее. Тогда, возможно, я бы поскорее отстрелялась. У нас появилась бы еще одна лялька, а я вернулась бы сразу в строй. Я подавился еще раз. Женская логика, блин. Нет, дорогая, не могу, ответил я быстрее, чем мог подумать. Потому что знаю, если захочу, то найду способ. Хотя придется поэкспериментировать. А оно мне надо. Вообще-то есть определенные опасения насчет того, какой ребенок может родиться у меня и сильнейший одаренной с даром темной богини. Я, конечно, оградил ее от влияния сумасшедшей покровительницы, но изначальная связь у них все равно присутствует. А зная чувство юмора темной сучки, она может подложить мне натуральную свинью. Поэтому я бы сильно не торопился. Все это, конечно же, я подумал про себя, а не сказал вслух. Не хватало мне еще напугать Катерину. Зная ее ответственность, она снова загрузится, то не судьба ей рожать детей. Я, Сандер, как всегда, сам все решит. Но, как я сказал, всему свое время. Командир, отвлек меня волк, который не воспользовался рацией, и опять вернулся сюда. Что такое? Патруль докладывает, что на границе наших владений стоит странный человек. Он как будто чувствует эти границы, находясь буквально на пограничной линии и просит у вас разрешения войти. Я тут же позвал Шнырьку, которого отправил в связи со своей регенерацией в кратковременный отпуск. Шнырька был в поварском колпаке, а мордочка его припорошена чем-то белым, Надеюсь, что мукой. У моего малого было множество всяких непонятных хобби, в том числе теневая кулинария. Пару раз он даже притаскивал мне гостинцы. После первого из них, несмотря на свою сумасшедшую регенерацию, Я срал дальше, чем видел в течение бесконечной недели. А вот второй раз целую неделю за мной бегала каждая встречная особь женского пола с твердым намерением изнасиловать меня на месте. Тоже ощущение, так себе, как я вам скажу. Я предложил шнырьке выкупить у него и тот, и другой рецепт за очень большие деньги, ведь они реально могли нас озолотить. Но малой не оценил такого посыла и даже, кажется, обиделся». Он со всей душой пытался накормить меня вкусняшками, но я собрался продать его труд. Теневой мир — очень сложный мир, и в большинстве своем недружелюбный к людям. И то, что Шнэрка оказался моим хорошим другом и фактически частью меня, всего лишь было исключением из правил. Именно это исключение подтвердили его странные вкусняшки. Ну, короче, я отправил юного повара на разведку. Первой моей мыслью было, что это определенно вежливый вампир. Но то, что я увидел, заставило меня улыбнуться. Эко я разворошил своим представлением на имперской площади все это гнездо перерожденцев, оказавшееся в этом мире. Только одно странное существо, стоящее сейчас на границе моей усадьбы, должно было в данный момент улепетывать подальше, сверкая пятками, или забиться в любую из дыр и не отсвечивать. Но ну, раз он так не поступил, значит, что-то ему помешало. И если исходить из этого, то он сделал правильный выбор, придя ко мне с повинной. Найди я его первым. Тут уж было бы без вариантов. Пусть проходит, кивнул я волку. Зная меня и моих странных гостей, волк немного напрягся. Меры безопасности. Поставьте самовар в беседке. А так ничего страшного. Думаю, в этот раз сам справлюсь. То же самое ты говорил три дня назад на границе, не выдержав скривился волк. Начальник гвардии Потапов, я не понял. В мой голос вернулся металл. «С каких это пор вы начали сомневаться в вашем командире? Думаете, что наряды вне очереди только вы можете раздавать?» «Никак нет, ваше благородие!» — вытянулся по струнке волк, и было непонятно, шутит он или всерьез. Подозреваю, там было и то, и другое. «За недоверие к командиру три наряда вне очереди! Сам придумаешь себе что-нибудь неприятное. И смотри, я потом обязательно проверю». «Сделаю!» — широко улыбнулся волк, который не выглядел ни разу расстроенным. Судя по всему, он лишь увидел подтверждение моих слов о том, что все будет в порядке, а больше ему ничего не нужно было. Волк за скинул ладонь к виску, развернулся и строевым шагом вышел на улицу. Как дети, малые, честное слово, покачал я головой, а затем повернулся к стревоженной Кате и потянул носом. Чую, Семеновна, выпечку только что достала. Можно мне несколько булочек? Пойду-ка я на свежий воздух поговорю с одним интересным товарищем.